Май-август 1986 года, Подмосковье, Москва. Вот уже прошел целый месяц с момента знакомства Ирины с Володей. Первое свидание на Казанском вокзале у пригородных касс, первый поцелуй в щечку при встрече, опять нежно-кремовые розы. Приятно, конечно, что ж тут говорить. Нечасто Ирину мужчины одаривали цветами. но букеты некуда было потом деть. Розы медленно умирали, как Ирина и старалась оттянуть этот момент. У нее рука не поднималась бросить в урну завядшие цветы, и тогда она просто забывала букет на скамейке в сквере или на столе. Ирина понимала, что домой нести цветы нельзя, потому что вездесущая мамуля сразу начнет выпытывать, откуда дровишки. На что дочь никак не сможет ей ответить, по-некрасовски продолжив строку. «Откуда дровишки? Ступай себе мимо». И совершенно неважно, в каком контексте, эти строки вписывались в некрасовский сюжет, но в беседе с мамой хотелось сказать именно так. Просто духу не хватало. Иначе целая неделя будет посвящена нравственному воспитанию подрастающего поколения, а именно отбившейся от рук дочери. Врать в глаза маме тоже не хотелось. Но взбучка и проработка ждала и в случае, если Ирина признается, что встречается с женатым мужчиной. «Может, даже хуже, потому что нельзя подрывать моральные устои общества». Мама занимала в этом вопросе непримиримую позицию, потому как состояла в женском комитете и не раз воспитывала другие семьи, находящиеся на грани развода. В Советском Союзе было достаточно обиженной супруге написать заявление в женсовет и в партийную организацию, чтобы нерадивого гулящего или пьющего муженька вызвали на партсобрание, и при всем честном народе устроили головомойку с взятием провинившегося на поруки. Ох уж эти правильные люди. И Иришенька так и виделась, как всплеснет руками Лидия Петровна, закатив поднебесье глаза, показывая, насколько ужасно то, что она слышит, или же призывая Бога в свидетели. «Как ты можешь?» Все-таки в маме Лидии погибла великая актриса. И заведет она набившую оскомину за последние полгода песню о том, какой хороший был Сережа, а ты его почему-то бросила, как будто сама не спровадила Ирину в Крым подумать. Мамулю до крымской поездки Сергея вовсе не устраивал, как потенциальный жених, ее не поймешь. В первый вечер знакомства с Ириной на том самом кратовском дне рождения Володе во всем предпочитающий комфорт, а не пешие прогулки — не поленился и сходил к ближайшему телефону-автомату, чтобы вызвать такси и довести Ирину до дома. Очередной широкий жест, чтобы показать, насколько далеко он может зайти в своих ухаживаниях и тратах. Иринка же схитрила, прихватив с собой в машину Анну с Вадимом. Им ведь в соседний дом. Так что прощальное целование с новым ухажером отменилось само собой. Его легкий чмок в щечку не в счет. Ирина вообще-то любила помариновать мужчин, положивших на нее глаз. Это доставляло ей чувство сродни наслаждению, чуть ли не сравнимое с сексом. Да-да, не удивляйтесь, именно так. Ей нравилось крутить «Динамо», как выражались продинамленные молодые люди, настолько долго, насколько это было возможно. Вместе с Анюткой они так развлекались еще со школы. Особенно хорошо крутить получалось у Анны — Подзаведет парней, а потом и след ее простыл. Несколько раз Ирине приходилось чуть ли не отбиваться от надоедливых ухажеров, доведенных ушлой подружкой до точки кипения. Но зла на Анну она не держала, прощая эти, на первый взгляд, невинные шалости. С Ирине тоже хотелось потянуть время без постели, поскольку никаких пылких чувств к нему девушка не испытывала. Будем точнее, не только пылких, а вообще никаких. Она его на первых порах рассматривала как горькое, но необходимое лекарство, как средство избавления от головной боли под названием Владимир Старший. Ирину разбирал смех при мысли, что под ее действие можно подвести почти научную, а точнее гомеопатическую основу. Кажется, именно это направление выдвигало лозунг «Лечи подобное подобным». Вот Ирина и пыталась излечиться от собственной любви к московскому врачу-неотложке Владимиру Михайловичу Фролову при помощи подмосковного художника Владимира Михайловича Фролова. Шутка удалась, не правда ли? Видимо, на этот эффект театра абсурда и рассчитывала умненькая Анна, чтобы вывести закадычную подружку из затянувшейся депрессии, потому что все другие способы попроще были ей уже использованы и не дали ощутимых результатов. Но планы планами, о количество трат Володя на Ирину за этот месяц превысило разумные пределы и стало, как бы это помягче сказать, неудобно. В те советские времена девушки воспитывались намного правильнее, что ли. Нельзя, конечно, сказать, что меркантильность отсутствовала полностью, нет, но покупаться было стыдно. В их первое московское свидание Володя задумал покорять возлюбленную с размахом и повез ее в московский ресторан «София». Парочка доехала на метро до улицы Горького, теперь Тверская, и прошлась по ней от Красной площади в сторону Пушкинской и чуть дальше, к месту расположения этого ресторана, мило беседуя о всякой всячине. Ведь на Кратовском озере им не дали толком поговорить. Был выходной майский день, поэтому большинство москвичей дружными колоннами двинулись за город, вспахивать застоявшиеся за долгую зиму шесть соток. Ирина никогда не была знакома с художниками, поэтому все, о чем рассказывал Володя, вызывало живой интерес. Нельзя сказать, что девушка так уж интересовалась живописью до этого знакомства, но картинные галереи она посещала время от времени. Да альбомы с репродукциями всемирно известных полотен из Третьяков, Ки Эрмитажа и других русских музеев были не только в их доме, но и у бабушки. Где еще маленькой девочкой Ирина перелистывала картинки под присмотром старших. Девушке раньше казалось, что художники сродни под мастерием и что у них напрочь отсутствует интеллигентность. Но это заблуждение не нашло сейчас должного подтверждения. Волось изъяснялся вовсе не по-плебейски, никогда не опускаясь до блатных выражений, а когда он о чем-то рассказывал, слушать было одно удовольствие. Как всякий увлеченный человек, он даже в лице менялся, когда заговаривал о живописи, а глаза начинали как бы светиться изнутри. Для Ирины стало откровением, что Володя закончил Суриковское училище. Об этом Марина не говорила. Но рано женился, нужны были деньги, и пришлось переквалифицироваться в портные. Чтобы не пополнять ряды посредственностей, он окончил сокращенные курсы при одном из московских домов мод. Устраиваться работать в ателье Володя не стал, чтобы оставить больше свободного времени для собственных дел, для шитья на домой и рисования. Он подвязался в штате кинотеатра «Старт» оформителем афиш, чтобы участковый милиционер не мог к нему придраться за тунеядство и отправить, как многих его творческих приятелей, за 101-й километр от Москвы. Такие меры устрашения были узаконены Конституцией Советского Союза. При более злостных нарушениях можно было угодить даже за решетку. Как и большинство женатиков, Володя с горечью рассказал Ирине, что жена Света не хочет его понимать, ждет только денег за пошитые фирменные вещи и не одобряет увлечения живописью, которая не приносит дохода, но без которого он жить не может. Жена постоянно выгоняет Вовку с красками из квартиры, чтобы не пахло растворителями и другой химией. С одной стороны, ее можно понять, кому захочется дышать краской, но с другой, это все равно, что не давать соловью петь. Поэтому с разрешения администрации кинотеатра, в котором он разрисовывал афиши, Володя расчистил от хлама одну маленькую комнатенку без окон, но с мощной вытяжкой, и использовал ее под художественную мастерскую. Он рассказал Ирине, что больше всего любит работать не масляными красками, а акварелью, что увлекается графикой, японским рисованием, тушью, сумиё. А на досуге пытается изучать японский язык, чтобы различать иероглифы. «И как ты только все успеваешь», — невольно вырвалась у Ирины. «Сам не знаю», — простодушно отвечал собеседник. «Кручусь, как белка в колесе. Днем в будни шью, вечером иду в кинотеатр выполнять свои прямые обязанности согласно штатному расписанию, кропать яркие афишки, Потом перебираюсь в соседнюю комнату, мою нелегальную художественную мастерскую, и вот там отрываюсь для души. Вдохновение приходит, когда киношку покидает последний посетитель, то есть почти всегда ночью в полной тишине, так что часто прихожу домой под утро. Светка в крик, опять по бабам шлялся. Если честно, надоела мне эта семейная жизнь. Последнее откровение больно ковырнуло самолюбие девушки. поэтому ты и решил со мной замутить, чтобы беспочвенные подозрения твоей жены переросли в полную уверенность. Ну, спасибо. А скандалы мне твоя Светка учинять не будет?» Ирина вспомнила жуткую сцену в квартире Навернадского, когда разъяренная жена московского Владимира пыталась ворваться в ванную, ее передернула. «Не знаю», — простодушно ответил Володя, «но я думаю, нет. Что-то в последнее время она поутихла, может, завела себе кого». и ты так спокойно об этом говоришь. А что мне волосы рвать или скандалы закатывать, как она? Это пройденный этап. У нас же доченька растет, радость моя, кровиночка, Олюшка. И глаза его опять полыхнули каким-то неведомым светом, как в тот момент, когда он говорил о живописи и о своих картинах. Из-за нее не ухожу из дома. Светка мне сразу пригрозила, если уйду, с ребенком видеться не даст. И он сразу как-то сник, как сдулся. Ирина обратила внимание, насколько резко меняется его настроение. Помолчав с минуту и переварив какие-то свои невеселые мысли, Володя вдруг воспрянул и опять стал тем же веселым баламутом. «Что это я тебя своими проблемами гружу? Извини, больше не буду. Просто накипело, а выговориться не перед кем. Кстати, ты мне давно приглянулась. Ты даже представить себе не можешь, насколько давно». Еще когда-то я на хореографическую студию ходила в Дом культуры. Худенькая такая, как тростиночка. Так это было лет семь или восемь назад. Вот тогда я тебя и увидел впервые. Мы с ребятами часто из-за двери подглядывали за вашими разминками. Я даже быстрые наброски твоих танцев делал. У вас там, девчонок, с десяток было, но я рисовал только тебя. «Так это вас, наша мамзелька, так мы называли нашу хореографичку, от двери гоняла». а потом по договоренности с изостудией, студии вы несколько раз приходили на наши занятия, чтобы делать быстрые наброски с натуры. Мы еще с девочками удивлялись, как можно рисовать фигуры в движении, но я тебя не помню». А я тогда по-другому выглядел, угловатым, закомплексованным подростком. Это сейчас я раздобрел. И Вовка погладил себя с довольным видом по животу, как будто это было его главное достоинство. «Володя, ты правда с того времени меня помнишь?» Вот уж удивил, не удержалась от возгласа Ирина. «С того. А год назад я тебя увидела у нас в кинотеатре с молодым человеком. Ба, думаю, да это ж та самая. Ты сейчас сильно изменилась, настоящей красавицей стала. Скажешь, тоже», — фыркнула Иришка от удовольствия. Так они с разговорами дошли до ресторана Софии. Было обеденное субботнее время, так что все столики оказались заняты. Официант попросил их подождать. «С минуту на минуту освободятся два места у окна. Клиенты уже рассчитываются». Ирина с Володей продолжили разговор. Тем для бесед было превеликое множество. Казалось, что они знакомы целую вечность. Май, начавшийся с прохладной погоды, решил исправиться. И к третьей декаде потеплело до совершенно летних температур. В следующую субботу они поехали на ВДНХ, где Володя потянул Ирину к павильону, около которого с рук торговали картинами. «Пойдем, там одна тетушка продает работы ребят из Суриковского училища. Я, когда учился, тоже ей свои работы привозил». Приходя от картины к картине, Володя не смог удержаться от комментариев. «О, а некоторые работы-то все тех же наших обормотов. Посмотри на эти, яркие, и солнечные. Это Пашкины. Он всегда так пишет, широкими мазками, с четко выдержанной светотенью». А это, кажется, Каринкин его жены. Нравится? У нее всегда были потрясные пейзажи. Только вот эти уже повторяются многократно, с разных ракурсов. Значит, попросили продавцы картин. Видимо, расходятся Каринкины творения, как горячие пирожки. Замечательно, конечно, что у вечно безденежных художников появляется какая-то копеечка в кармане. Но тиражирование — это очень плохо. Художник перестает быть творцом, а становится простым ремесленником — выяснил он свои рассуждения о картинах и вдруг безо всякого перехода задал ей вопрос. «Когда ж ты ко мне в мастерскую заглянешь, я тебе свои работы покажу, да и пора уже тебя обмерить и обшивать, самому не терпится». Ирина понимала, что не терпится относиться не к пошиву одежды, а к перетеканию их отношений в другую плоскость. Ей удалось отшутиться, но Вовка во время обеда все чаще скатывался на вопрос «когда». Сидя в дальнем углу кафе «Шашлычный», он попытался под столом залезть рукой, вот наглец, под широкую юбку Иришкиного сарафана, чем вызвал у нее лишь волну, если не отвращение, то уж наверняка негодование. Зря он тут, в людном месте, проявляет свое нетерпение, руки распускает. Или считает, что уже купил меня с потрохами, как там в анекдоте, угостил полстаканом водки, прокатил на трамвае, она твоя, так что ли? «Нет-нет, дружочек, еще рановато», — подумала Ирина, одергивая подол и присаживаясь на противоположную сторону стола. Прощались в электричке, чтобы не привлекать внимания и выйти на платформу родного города Порознь. Володя напрямую заговорил о том, что завтра ждет ее в семь вечера у себя в мастерской. «Там билеты проверяют только перед входом в кинозал, так что ты свободно можешь войти в фойе, пройдешь его насквозь, И спустишься вниз по лесенке. Первая дверь справа моя. Приходи, я буду ждать. Наступило завтра. Ирина пошла на работу, обдумывая, как бы и отвертеться от вечернего визита к Володе. По вчерашней настойчивости ухажера стало ясно без лишних разъяснений, что конфетно-букет на, на ресторанный период закончился. Девушка сама понимала, что откладывать встречу тет а -тет, уже невозможно». или нужно сворачивать знакомство, или решаться на продолжение. Ей вовсе не хотелось возвращаться к своему депрессивному состоянию, к саможелению, самокопанию, что увеличивало шансы за продолжение романа с художником. Но тут возникла очень неплохая с ее точки зрения мысль, чтобы оттянуть момент принятия решения. А не взять ли мне сегодня с собой Анну? Тем более она давно хотела, чтобы Вовка сшил для нее джинсовую юбку, так что предлог не надуман, а вполне очевиден. Сказано, сделано. Она стала названивать Аню на работу и через пять минут получила ее согласие. То, что подружки заявятся к Володе в мастерскую вдвоем, было для несостоявшегося пока любовника полной неожиданностью, наверняка неприятной. и игриво приоткрыла дверь в подсобку, тылы ведь были прикрыты верной подругой, и с улыбкой бросила. Привет безвестным труженикам невидимого закулисного фронта. В тот же момент Володя сорвался с места и бросился навстречу, но остановился, как вкопанный, когда из-за плеча возлюбленный, «Вот же она рядом, как я ее хочу», показалась стриженная голова Анны, а потом в комнату, не дожидаясь особого приглашения, вихрем ворвалась и она сама. «Привет. Мы с Ириной встретились случайно около кинотеатра», объяснила она свое присутствие. «Я ей кричу, Иришка, куда торопишься?» Она в ответ к Володе, а я ей «Подожди, пойдем вместе». Вот мы и к тебе вдвоем. Не возражаешь? Ты же обещал мне шить джинсовую юбку. Еще хвасталась, что у тебя материал есть импортный. Помнишь, уговор сошьешь? За деньги, конечно, а не по дружбе. Я же все понимаю. Меня на через неделю позарез понадобится. Мы с Вадькой на турбазу укатываем. Сделаешь, тараторила Анна безумолку, а потом закружила по мастерской. А это у тебя что, можно посмотреть? Афиша? Вот это да. А это что? Это ты сам рисовал? Здорово. Анютка заполнила своим непрекращающимся щебетом всю комнату, не давая вымолвить ни слова растерявшемуся Володе. А Ирина только забавлялась умением подружки не смущаться ни при каких обстоятельствах. Даже если Анна ступала куда-то впервые, казалось, что уж тут она завсегдатой. Увидев на столике бутылку шампанского и коробку шоколадных конфет, Анна продолжила. «Володь, а что ж ты нам не нальешь по стаканчику за встречу? Да ладно, тебе не сердись. Мне же тоже интересно посмотреть, чем ты тут занимаешься». Поняв с что стихийного бедствия под названием «Анюта не избежать», и догадавшись о хитрой ловке Ирины, Володя улыбнулся плутовке. Кривенько так улыбнулся, не от души. И пошел открывать бутылку и коробку конфет. «Проходите, девочки, скидывайте с дивана старые афиши и присаживайтесь, будьте как дома. И не забывайте, что вы в гостях», — закончила Анна избитую фразу. «Бог с тобой, Володечка». «Разве когда-нибудь об этом забываю, обижаешь?» Они втроем пили неспешно шампанское и присматривали наброски и картины, что нашлись в мастерской. Кстати сказать, Ирине больше всего понравились акварельные этюды. В них чувствовалась рука мастера, а не дилетант. Особенно приглянулись акварели с изображением японских миниатюр, выполненные с помощью особой техники. Володя по просьбе девушек даже показал, как это делается — Казалось, что цветы и сосновые иголки появляются от единого касания кисти. Как будто расцветают. Подружки с замиранием сердца наблюдали, как на их глазах рождается волшебный японский пейзаж с цветущей сакурой. Стало ясно, что работа акварелью требует особого мастерства, так как исправить ошибки гораздо сложнее, чем на работах, выполненных гуашью или масляными красками.